Ян ван Эйк. Годы жизни около 1385 или 1390-1441. Портрет Чыты Арнольфини. 1434. -й. Национальная галерея, Лондон. Ян ван Эйк выдающийся нидерландский художник-новатор эпохи раннего северного возрождения и дипломат. Родился в Маасайке либо в Маастрихте, герцогство Бургундское, в художественной семье. Учился живописи у старшего брата Губерта. Сначала работал вместе с ним. С 1425 года стал придворным герцога Бургундского Филиппа Доброго. Помимо живописных заказов, также выполнял дипломатические поручения. Основные работы: Генский алтарь, 1432, портрет Чыты, Арнольфини. 1434. Мадонна канцлера Ролена. 1435. Мадонна каноника Вандерпале. 1436. По традиции, считается изобретателем масляной живописи. Если есть в истории искусства абсолютные шедевры, смысл которых так и не удалось никому разгадать до конца, то портрет Читти Арнольфини Яна Ванейка — безусловно один из них. Эта работа считается первым парным портретом в истории западноевропейского искусства. Сам художник датировал картину 1434 годом. Традиционно считается, что на портрете один из представителей читы итальянского купеческого семейства Арнальфини, возможно, Джаванни де Николао Арнальфини, и его супруга в сцене обручения или тайного бракосочетания которые происходят в их доме в Брюгге. На картине мужчина анфас и женщина в 3/4 развороте слева на фоне богатого интерьера жилой комнаты. Композиция строится без строгого соблюдения линейной перспективы, поэтому комната видна как будто сверху. Лёгкое сплетение рук персонажей в центре полотна, вероятно, обозначает супружеский союз. Вторую руку мужчина поднял вверх, что может указывать на принесение брачного обета. А рука женщины прикрывает округлившийся живот и, возможно, демонстрирует плодовитость брачного союза. Джованни Арнольфини предстаёт перед зрителем в дорогом и типичном для того времени костюме зажиточного горожанина. Хук из винно-красного бархата, подбитый мехом, и чёрная модная шляпа с широкой тульёй. Деревянные туфли хозяина сброшены и лежит рядом с ним на полу. Эта реалистичная деталь подчёркивает, что несмотря на очевидное богатство, Джованни Арнольфини не дворянин и вынужден передвигаться по городу пешком. Его супруга в ярко-зелёном платье пелесон с синими рукавами и длинным шлейфом, подбитым мехом. Цвета её одежды символизируют молодость, красоту, верность и влюблённость. Внешность мужчины характерна И сразу запоминается. Он невысокого роста, худощавый, с худыми руками и ногами и вытянутым лицом, на котором выделяются крупный нос и маленькие глаза, полуприкрытые тяжёлыми веками. Женщина миловидна, но в её чертах меньше индивидуальности. Предполагается, что в этом образе художник представил некий обобщённый идеал красоты эпохи. Значительную часть тщательно прописанных деталей картины тоже можно отнести к символам супружества. Собачка традиционно обозначала верность. Единственная горящая свеча в люстре, скорее всего, знаменовала Иисуса Христа как свидетеля союза. Фрукты на окне и ветви дерева за окном, усыпанные плодами, обещали плодородие и намекали на интимные радости семейной жизни. Типичным символом брака была роскошная супружеская постель. Деревянная статуэтка Святой Маргариты, покровительницы рожениц, на спинке кровати и метёлка под ней указывала на женские обязанности в семье. Одна из самых важных деталей круглое выпуклое зеркало на задней стене, расположенное на центральной оси композиции непосредственно над ладонями персонажей. Зеркало может значить чистоту и непорочность невесты. и жdisplayText брачный союз мужчины и женщины с символическим браком между Христом и Церковью. Зеркало обрамлено рамой с изображением страстей Христовых. В нём со спины отражаются главные персонажи картины, но видны ещё два человека, черты лиц которых разобрать невозможно. Над зеркалом прямо на стене Художник поместил свою подпись. Ян ван Эйк здесь был. Поэтому некоторые исследователи утверждают, что один из персонажей в зеркале это сам художник. Скорее всего, картина была действительно написана к свадьбе Джаванни Арнольфини и даже была свадебным подарком ему самого Яна ван Эйка. Основной смысл, который вложил в неё художник, заключался в воплощении идеи семьи как малой церкви, чему способствовала и общая сосредоточенная серьёзность жестов и поз персонажей.